ва 37. Продолжив практику в павильоне, Сонг постарался укрепить своё развитие восьмого владыки и как следует подготовиться к штурму последнего рубежа владык девятой полоски. Мало кто мог похвастаться этим в возрасте приблизительно 16 лет. Такое можно наблюдать в центральном регионе, где хватало ресурсов для развития, а но здесь на окраине континента Лишь только сильные гильдии и кланы способны были вырастить таких практиков. Сейчас Сонг уже не сомневался в том, что сможет прорваться к девятому владыке, и главным вопросом перед ним теперь стояло формирование рисунка. Благодаря библиотеке в павильоне он сумел раздобыть свиток по общему теоретическому описанию пяти первых этапов развития. Такие знания являются общедоступными и известны воинам с самого начала их практики. Сунг, найдя этот цветок, лишь вздох за досадой и подумал, что порой столь очевидные истины приходят в самый последний момент. Подумай он об этом несколькими месяцами раньше, скольких бы глупых вопросов удалось избежать. Ну, да чего уж теперь? Что же касается книги, она оказалась крайне полезной. К примеру, в ней описывался принцип формирования татуировки. Сама татуировка властителя, а точнее ее полоски, являлись духовными каналами практика. Конечно, эти духовные каналы пронизывали все тело человека, однако полоски были чем-то вроде главного узла, управляющим элементом, которые позволяли эффективнее расходовать и использовать духовную силу. Потому-то от количества полосок так сильно менялся уровень силы. На первом владыке практик, даже имея развитые духовные каналы, просто не способен был правильно управляться с ними. Прорываясь на следующий уровень, к второму владыке, этот же практик не только увеличил способность татуировки управлять силой, но и значительно расширил ширину духовных каналов в момент прорыва. Оттого с каждым новым прорывом Ву ин становился всё сильнее, и его духовная мощь росла, а тело развивалось. Но самое главное ждало Вуина впереди, когда он решался создать свой законченный рисунок Чем больше полосок при создании рисунка использовалось, тем сильнее и искуснее в использовании силы становился человек после его создания. И если сравнивать, это походило на создание основания дома: чем больше оно и прочнее, тем выше строители могли построить само здание. Также важен и сам рисунок. Каждый практик стремился создать его форму сложнее и наполнить своими понятыми концепциями. И если это сделать удавалось, воин получал огромные выгоды, а сама концепция сливалась с телом практика и наделяла его преимуществом в дальнейшем изучении. Процесс создания рисунка можно было назвать крайне сложным и невероятно опасным. Любая ошибка в момент достижения прорыва колечила человека, навсегда перечёркивая его будущее, как воина. Для облегчения этого прорыва использовалось множество лекарств и ресурсов развития, потому Сонг в один из дней сходил на рынок и закупив почти на все оставшиеся камни развития, требуемые ингредиенты и ресурсы, Можно было, конечно, воспользоваться этими камнями по прямому назначению и силой пробиться к формированию рисунка, но это, во-первых, могло негативно сказаться на основании сонга, подточив его, а во-вторых, не облегчило бы и прорыв, а скорее убыстрило. Таким образом, в прорыве на следующий этап, в отличие от штурма малых границ, камни развития плохо подходили. Помимо укрепления своей базы восьмого владыки Сонг, всё это время старался практиковаться в новом навыке, полученном в павильоне Разрушенного неба. Далёкий шаг оказался простым в изучении и эффективным навыком. Уже через 2 дня Сонг мог сказать, что изучил его базовый уровень и сейчас старался продвинуться в понимании до следующего. Также в процессе изучения этого навыка Сонг много практиковался с новым мечом и смог создать несколько весьма интересных комбинаций. За всеми этими делами он и не заметил, как пролетело время и наступил день, когда караван торговцев выходил из города Тёмной Звезды. Раннее утро встретило Сонга лёгким снегом. Мелкие, крепкие его зёрна, словно сахарный песок, Ссыпались с неба, застилая сад павильона белым саваном. Зелёные листья деревьев, искусственно поддерживавшихся в таком виде местными практиками, были покрыты снегом и вызывали странное чувство неправильности. Эти деревья простоять зелёными всю зиму, а затем, когда наступит весна, они, сбросив снег, начнут цвести, как и все обычные деревья. Сонка быстрым шагом направился в сторону отделения той торговой гильдии, которая отправляла караван, и где он приобрёл совсем не дешёвое место в нём. На удивление, на улицах, пока он шёл до гильдии, он встретил большое количество воинов, спешащих по делам, и всё бы ничего, но это военизированные отряды практиков из разных гильдий и павильонов. Несколько раз Сонг видел даже усиленные отряды павильона разрушенного неба. Удивлённо проводив их взглядом, он продолжил путь, раздумывая, что могло послужить причиной такого странного ажиотажа. На площади, где находилась торговая гильдия и где всегда располагался караван, сейчас было многолюдно и шумно. Множество людей стояло тут, что-то громко обсуждая. Сонг смог разобрать отдельные фразы лишь когда подошёл ближе. Как они могли перекрыть все выходы? Я несу такие убытки, боги, да я вложил треть своего состояния в этот груз. Он не может простаивать. Я буду жаловаться. Глава города считается с торговым союзом и со мной. В нашу следующую встречу я выскажу ему всё, что думаю об этих сектах и кланах города. Да кто они вообще такие? Успокойтесь, я уверен, это временно. Вот увидите, опять какой-то зверь уровня основания вышел из великого леса, вот и всполошились все. Я не уверен, что всё так, как вы говорите, уважаемый. На моей памяти это впервые, когда закрывают все ворота города. Что? удивился Сунг. Они закрыли все ворота? Почему? Подойдя к толпе, парень нашел представителя гильдии, занятого сейчас спором с каким-то щуплого вида практиком. «Послушайте, я понимаю, что вы купили место, но сделать ничего не могу. Все ворота города закрыты, а нам никто не отвечает, когда их откроют вновь. Мы в таком же положении, что и вы». «Дойдите до глав великих сил и спросите у них». Когда они соизволят пропустить караван, вы понимаете, что мне нужно быть в городе божественного дождя через неделю, и если я там не появлюсь в этот срок, то потеряю миллионы духовных камней, миллионы. Господин, мы сами теряем миллионы сейчас просто стоя на месте. Будьте благоразумны. Мы уже послали своих людей к великим силам и ждём их ответа с минуты на минуту. Простите, вмешался в разговор Сонг. Вы говорите, что нас не пускают за пределы города? Представитель гильдии с едва скрытым раздражением посмотрел на парня, что вмешался в разговор, но заметил его форму, постарался ответить вежливо. Да, господин. Великие силы и боевые павильоны перекрыли все выходы из города и сейчас созывают все свои силы на стены. И я удивлён, что вы, представитель одного из павильонов, не знаете об этом. Я лишь ученик, пожал плечами Сунг и поблагодарив представителя гильдии, отошёл в сторону. Значит, говорите, созывают все силы на стены? Мысленно повторил молодой человек медленным шагом идя по площади: что же случилось? Большой зал, находившийся во дворце главы города Тёмной Звезды, сегодня утром был полон. 12 кресел за круглым столом занимали самые влиятельные люди города. Итак, голова тёмного облака Вы подняли в городе тревогу наивысшего уровня, и сейчас мы все ждём от вас объяснений. Толстый мужчина, одетый в халат чиновника, привстав со своего места, обратился к другому мужчине сухопарому и поджарому войну, одетому полностью в чёрное. Голова тёмного облака сделала знак рукой, и перед всеми появилась женщина средних лет. так же, как и её глава, одетая во всё чёрное. Советник клана Тёмного Облака Байсел докладывает совету. Сегодня утром наши разведчики обнаружили неподалёку от города передовые отряды демонических тварей. Это был отряд, состоящий из 20 ино. Они готовили площадку для каструма, лагеря демонов. Сразу 3 человека вскочили со своих мест. представитель торговых гильдий, глава секты Звёздной удачи и старейшина Императорского легиона. Это же вассальная раса Вульпи, сказали эти трое хором. Да, всё так, кивнула Бэйсел. Наши разведчики с помощью духовных лодок смогли обнаружить основные силы вторжения Вульпи в дне пути от города. Нет сомнения, что авангардные силы демонов уже обступили Тёмную звезду. Прямым доказательством служит наглая попытка постройки каструма прямо под нашим носом. А каких силах идёт речь? спокойно уточнила женщина в белом, глава клана Морозного духа. Мы смогли увидеть, как минимум, пять чудовищных зверей этапа слияния и одного чудовищного зверя этапа основания. Разведчики сказали точно о трёх легионах Ису Это в свою очередь говорит нам, что там не может быть меньше трёх сотен вульпи. В зале повисла задумчивая тишина. Каждый размышлял о чём-то своём. Триста сотен лисомордых и ещё зверь с развитием основания. Наконец прервал затянувшееся молчание могучий воин с бородами похожими на самбли. Он по барабанил пальцами по столу, после чего обратился к Байсел. Советник, вы же оповестили метрополию? Отвечаю главе Звёздной удачи. Империя была оповещена сразу, как мы обнаружили легионы в Улпе. Полный отчёт был отправлен 2 часа назад. Однако вы должны понимать, даже мастерам этапа основания понадобится около 3 суток, чтобы прийти к нам на помощь. Так что сейчас мы сами по себе. Ну, хорошо. А теперь давайте подведём итог. Что у нас получается? Три легиона, а возможно и больше демонических практиков находятся в дне пути от нашего города. На их стороне есть предположительно один чудовищный зверь этапа основания. У нас же сильнейшие воины. Это практики этапа слияния и защитная система города. И нам требуется продержаться минимум 3 дня до прибытия основных сил. Что ж, расклад не такой плохой. Теперь вопрос, кто из присутствующих способен сражаться с войном этого основания и выдержать его атаки. И опять повисла тишина. Спустя несколько десятков секунд поднялись две руки главы тёмного облака и старейшины павильона зелёного листа. Отлично, Киевнула глава Звёздной удачи. В строем. Если произойдёт что-то непредвиденное, мы сможем его, если не подавить, то хотя бы удержать. Глава старейшины, мы объявляем военное положение в городе Тёмной Звезды. С этого момента все боевые практики выше четвёртого владыки обязаны встать на защиту города. Прошу вас проследить за этим. Я займусь организационными вопросами. Командующим силами обороны назначается глава клана Звёздной удачи. Ни у кого нет возражений? Возражений не было. Глава города одобрительно кивнул и продолжил: Если ни у кого нет возражений, то давайте начнём. Прежде всего, я бы хотел 12 человек приступили к обсуждению и планированию предстоящей осады.